Белую змею, оказывается, тоже можно озадачить. «А белое одеяние — это часть твоего превращения?» — спросил Лидзе после третьей чарки. «Что?» — переспросила Суэлани. Этот вопрос явно привел ее в замешательство. «Неужели ты никогда об этом не задумывалась?» — удивился Лидзе. «Вечно вы люди, выдумываете какие-то каверзы», — недовольно сказала Суэлани, разглядывая собственный рукав. «Это моя одежда». Когда я превращаюсь, она всегда на мне. Но она часть тебя или когда-то была на тебя надета», — настаивал Лидза. «Ты можешь при превращении, скажем, сделать ее не белой». «Зачем мне это?» — не поняла Суэлань. «Белый цвет траура». «Прекрати. Я же белая змея. Мне полагается носить белое». «То есть ты ни разу не пробовала?» — уточнил Лидза. Суэлань нахмурилась и махнула перед собой рукавом. Ничего не изменилось. «Что ты только что пыталась сделать?» — с любопытством спросил Лидзе. «Я не могу изменить цвет этого одеяния», — сказала Суэлань после паузы. «Но оно хотя бы снимается?» «Конечно, снимается. По-твоему, я тысячи лет хожу немытой?» «Оно пачкается, как любая одежда. Его нужно снимать и стирать время от времени». «А когда ты сбрасываешь кожу, это больно?» — спросил Лидзе, снова наполняя чарки. «Не особенно. Чешется только». Сойлань поморщилась, а иногда застревает и не слазит, приходится сдирать. Но в этот раз я помешал тебе, Виновато вспомнил Лидзе. И ты не сбросила кожу. С тобой ничего не случится? Что случается со змеями, которые не сбрасывают кожу вовремя? Буду ждать следующего года. Белые змеи по такой пустяковой причине не умирают. Сменив кожу, я бы стала длиннее на палец только и всего. А вот года культивации я, по твоей милости, лишилась. Если упустить нужный момент, впасть в спячку уже не получится. Змеиные звезды складываются только раз в год. Лидзе почувствовала себя еще виноватее прежнего. «Может, тебе стоит больше есть, чтобы набраться сил? Неужели ты наедаешься всего лишь кистью винограда в день?» «А эту загадку ты так и не решил», — довольно ухмыльнулась Суэлань. «У меня не было времени над этим подумать», — возразил Лидзе и покраснел, поскольку несколько покривил душой, говоря так. Они с Яньгуном это обсуждали, но ответа так и не нашли. Но тогда Лидзе еще не знал, что мой жон белая змея. Гунгун -гун предположил, что у тебя желудок с наперсток, но вряд ли это так. Это человеческое обличье, кивнула Суэлань. Так что все внутренние органы у меня как у человека, но выстроены они не из человеческой плоти. Теперь сможешь отгадать? Лидзе прикусил фалангу пальца. Если бы он не пил вина, думалось бы быстрее. «Фокус в том, не сколько ты съедаешь», — медленно проговорил он, глядя на Суэлань, «а в том, как долго сохраняется чувство сытости». «Наш царь — настоящий мудрец», — иронично заметила Суэлань. «Так ты знаешь, что змеи редко едят?» «В деревне, где я жил, водились большие змеи. Они никогда не возвращались раньше, чем через месяц, если им удавалось украсть курицу или козленка. Ты ешь виноград и всегда немного». «Но желудок у тебя, я думаю, построен по тому же принципу». «Мудрый, мудрый человечий царь», — смешливо провозгласила Суэлань, поднимая чарку. Лидзе поглядел в окно и, видя, что уже смеркается, поднялся. «Время ложится спать. Ты ведь спишь, как все люди?» «Я сплю, как все люди», — подтвердила Суэлань. «А люди спят, как все люди?» Лидзе выгнул бровь. «А белые змеи еще и пьянеют, как все люди?» Суэлань только фыркнула. Лидзе вышел, затворил за собой дверь и, завернув за угол, тут же нос к носу столкнулся с министрами и евнухом. Он страдальчески закатил глаза. «Что еще? Наш царь так долго пробыл у Юйфэй», заискивающе сказал синий министр. «Чем вы занимались?» «Пили вино и беседовали». «И все? поразился зеленый министр. Лидзе нахмурился. «А вы что хотели услышать?» «Но вы пробыли в покоях Хуанфэй, Два часа с четвертью, воскликнул синий министр. И вы все это время только беседовали? Ничего больше, и пили вино. Я иду спать. С дороги. Он проложил себе дорогу через министров и ушел к себе. Министры принялись стенать. Яньгун вложил мизиниц в ухо. Да будет вам. Они ведь уже беседуют и распивают вино вместе. Разве это не прогресс? Провести два часа наедине с такой красавицей ничего не сделать? Воскликнул зеленый министр. Дзедзе никогда не общался с женщинами, пожал плечами Яньгун. Он не знает, как себя с ними вести наедине. Но Юй Фэй из весеннего дома она-то должна знать, возразил синий министр. Не уверен, покачал головой Яньгун. Из того, что я слышал, ни один мужчина не мог похвастаться даже тем, что хотя бы просто увидел ее лицо. Видно, она знает не больше Дзедзе. Но это же полная катастрофа! — воскликнул синий министр. «Гунгун! -гун, никакого военного похода, пока царь не консумирует брак с царской наложницей!» Яньгун обреченно застонал. «Консумация. Термин используется при определении момента совместной половой жизни».